Глава десятая. За несколько часов до звонка. «Билли, милая, ты опять ночевала в палате?» Натирая полотенцем до блеска вымытую вилку уже минуты три или четыре, если не дольше, Билли смотрела на нее отсутствующим взглядом, не различая за голосом воспоминаний ни шума воды, ни звука входящих сообщений на телефоне, оставленном на барной стойке за спиной. Поезжай домой, тебе нужно отдохнуть. Беля поморщилась, и очертания вилки начали медленно расплываться перед глазами. Я не устала. Это было ложью. Тогда, два года назад, она устала еще как, но не могла признаться ни себе, ни окружающим в собственном бессилии на грани с опустошением. Измотанная и потерянная — она держалась на последнем дыхании, как высотное здание на единственной оставшейся подпорке фундамента. Чтобы не добавлять к общему горю и свою боль, она входила в больничную палату с улыбкой и в бодром настроении, излучая некое подобие хрупкого оптимизма, пока внутри распадалась на части. Возвращаясь домой из госпиталя, Билли закрывалась в своей комнате и рыдала до тех пор, пока не проваливалась в сон, потеряв остатки сил, а утром вновь собирала себя по кусочкам, скрепляя их упрямым обещанием держаться, несмотря ни на что. Она неизменно повторяла, что все обязательно закончится хорошо, но не смогла убедить в этом даже себя. И чем ближе был финал, тем беспросветнее становилось отчаяние, а желание закричать постепенно заглушало голос надежды. Все внутри, каждая клетка, каждый уровень разорванный в клочья души болело и нарывало, как один большой пульсирующий нерв, который нельзя просто взять и вырвать с корнем. — Иди домой, Билли. Со мной все будет хорошо. Пара слез упала на сухую вилку, которую она почти без сил положила на кухонную тумбу. — Со мной все будет хорошо. Билли медленно опустила голову и сжала пальцы в кулаки. «Нет, не будет». И тетя Лидия прекрасно знала об этом. Знали все. И только Билли продолжала упрямо отрицать очевидное. «Почему клевер? Веришь в талисманы удачи?» «Я верю в то, что любой предмет, символ, даже животное или человек обладает такой силой, какую в нем видят окружающие люди. Клевер-четырехлистник, черная кошка, перебежавшая дорогу, подкова, разбитое зеркало, куриная косточка, продолжать можно до бесконечности. Дело ведь вовсе не в символах, Билли, а в том, какое значение мы вкладываем в каждый из них. Кстати, по одной из легенд, четырехлистный клевер не только приносит удачу, но и защищает от зла, а также исцеляет и укрепляет здоровье. Задрожа всем телом, Билли прикусила губы и, не сдержавшись, швырнула вилку в раковину. Черт бы побрал этого Андерсена! Черт бы побрал все, что связано с этим делом, из-за которого она не только начала сомневаться в своих навыках, но и потеряла памятную вещь, связывающую ее с прошлым. Лучшая его часть безвозвратно исчезла, как и многое другое, что слишком долго казалось нерушимым. Поддержка семьи — лучшая подруга рядом. Любовь и забота самого понимающего человека, которого внезапно и жестоко забрали из жизни Билли. Так и не выключив воду в раковине, она медленно опустилась на пол, подтянула к себе колени и, спрятав лицо в ладонях, горько расплакалась. Несправедливо, нечестно, больно. Сейчас бы прокричать во весь голос какое-нибудь возмущение, вроде «Почему одни получают все, а у других отбирают последнее?» но вряд ли это сделает ей легче. Билли не просила о многом, ей хватало и этого маленького якоря памяти, небольшого брелока, но теперь нет и его. Но в какой-то момент внутри наступила тишина, будто кто-то нажал на кнопку «Стоп» и прекратил эту истерику. Либо Билли просто исчерпала запас сил и слез. Притихнув, она прислонилась спиной и затылком к кухонной тумбе и шумно выдохнула. Может, Адам Миддлтон был прав? И не стоит лезть в это дело. И что тогда? Оставить на рассерзание человека, который может быть невиновен в произошедшем? Она ведь уже сделала это. Бросила ФБР кость, не подумав о последствиях. И пока бюро ищет одного человека, другой будет продолжать убивать. Сверись, Билли. Глубокий вдох. Ты должна собраться. Неторопливый выдох. Звук вибрации неподалёку. Чёрт, это может быть Тоня. Смахнув последние слезы со щёк, Билли решительно поднялась, подошла к барной стойке и взяла телефон. «Дэн!» «Ох...» Протянула Билли, покачав головой, и неприлично громко шмыгнула носом. хорошо все всё-таки, что она живет одна. Не сегодня. Пожалуйста, только не сегодня». И тем более не сейчас. На очередные объяснения с Дэном не было никаких сил. В последний раз они говорили спустя два дня после того, как Билли огорошила Розенберга новостью о своем отказе выйти замуж, что в итоге и разрушило их отношения, так же стремительно, как и башню в Дженге. Достаточно было вытащить всего одну деталь, и все выстроенное ими за полтора года мгновенно распалось. Видимо, стабильности в их паре было еще меньше, чем желание Билли следовать наставлениям и ограничениям Дэна. Игнорируя настойчивое жужжание, Билли положила телефон обратно на барную стойку и вернулась к мытью посуды, из которой в раковине остались только тарелка и бедная брошенная туда вилка. Звонок повторился два раза, и на третий, не выдержав, она вернулась к телефону, чтобы перевести его в режим голосовой почты. Но, увидев на экране скрытый номер, едва не выронила смартфон из рук, пытаясь ответить на вызов. «Оставь надежду всяк сюда звонящий», — мелодично протянул Тони. «Ты там жива, Селлинджер?» Я начал переживать, что этот психопат и до тебя добрался. «Еще чего!» Билли покосилась в сторону окна, откуда было видно патруль, представленный Миддлтоном. «Интересно, знает ли вездесущий Тони об этом жесте заботы?» «Ты вроде как спешила увидеться, а потом все, пока удачи не приеду. За тобой был хвост?» «Скорее забор. Сначала я неудачно срезала путь, а потом меня любезно пригласили на допрос по поводу той квартиры в Остине». — осторожно добавила Билли, — но сразу поняла, сейчас начнется. — Что? — выпалил Тони и, судя по грохоту, уронил что-то тяжелое, лишь бы только не на себя любимого. — Ты рассказала им, как вышла на нее? — Успокойся, они ничего не знают, — вздохнула Билли, отходя от окна. — Слушай, это не первый допрос в моей жизни, и я ни разу не упоминала ни тебя, ни твои чудо-навыки. Поэтому хватит впадать в панику и делать из меня стукача. «Ты знаешь меня уже давно, и...» «Всё, всё! Остынь, Валькире. Сбавил обороты Тони и громко отпил газировку через трубочку. «Какая прелесть!» — вздохнула Билли, закатив глаза. «Просто ты еще не вляпывалась в настолько хреновые дела, вот я и перестраховываюсь. Давай лучше перейдем к делу, или, клянусь, я тебя через телефон стукну». «И почему-то я тебе верю». — А что касается дел... — Да, у меня есть для тебя кое-что любопытное. — Удиви меня! — Каристофер Шерман, — прорычал Тони. — Помнишь такого? — А то, — хмыкнула Билли. — Забудешь этого дементора в пустой оболочке из Ральф Лоурена, как же! Кристофер Шерман — адвокат Роберта Андерсона с черным поясом по отмазыванию подонков крупного калибра, среди которых его талант пользуется большим спросом и обеспечивает ему безбедную жизнь и неприкосновенность перед другими акулами закона. Шерман не только помог Роберту остаться на свободе до следующего заседания, но и не раз встречался с ним после внесения залога, в том числе незадолго до побега Андерсона, о чем, конечно же, решил умолчать. Я тут в перерыве пролистал сообщение его симпатичной помощницы. И оказывается, уже три дня мистер «Продам мать и не пошевелю бровью» кошмарит бедняжку своими истериками и нервными срывами и пьет успокоительные лошадиными дозами. Не то чтобы я намекал на связь с известным тебе событием, но речь идет о человеке, который при рождении отпочковался от сатаны и теперь работает на конченных мракобесов и который, как мы с тобой помним, зевнул во время рыданий потерпевшей в зале суда. Билли нахмурилась и прошлась по кухне. Три дня непробиваемый адвокат человека, подозреваемого в совершении жестокого убийства или целой серии убийств, не может найти себе места и глотает успокоительные, как конфеты МНДМС. У этого должна быть очень серьезная причина. Такие люди не выходят из состояния непоколебимого покоя просто так». «Хм... Агенты ФБР явно успели нанести ему визит», — предположила Билли. «Наверное, как раз три дня назад, когда я передала им информацию об Андерсоне». Она скосила взгляд на окно. «Вот Шерман и психует. Представь, сколько всего он скрывает о своих клиентах и...» Она замерла. Это не первый раз, когда Кристофер оказывается на грани. Ни для кого не секрет, с кем работает Шерман. Люди, которых он защищает в зале суда и вне судебных стен, их статус, связи и возможности помогают ему оставаться по-своему неприкосновенным для полиции и, возможно, для бюро в том числе. Какие бы дела ни вел Кристофер и каких бы подонков не отмазывал перед законом, он всегда славился стальной хваткой и равнодушием к любой морали и нравственности. Да-да, я о том тоже подумал, но не увязочка выходит. Здесь есть что-то еще. Тони хрустнул чипсами. Например, нечто такое, что впервые за всю адвокатскую практику Шермана может отправить его лодку на дно. «Хорошо, Нэнси Дрю, а как тебе такое?» Вчера ассистентка Шермана выкупила своему дорогому боссу охрененно дорогой смокинг и заблокировала вечер в календаре мистера-адвоката под встречу без названия. И, кажется, я знаю, куда он навострил лыжи. «На вручение премии выдающихся козлов года? Практически. Угадай, какое заведение отмечает сегодня свое пятилетие?» Билли удивленно вздернула брови. «Да ладно! Эль Кастильо? В тачку!» — хмыкнул Тони и вновь закинул в рот горст чипсов. «Сегодня там развернется самая масштабная вечеринка года, и наш Ланселот прискачет туда после полуночи!» В глазах Билли вспыхнул огонек азарта, и все более-менее разумные аргументы тут же капитулировали перед его напором. «Эль Кастильо!» Трехэтажный клуб-ресторан, живущий по собственным законам и правилам и не признающий никаких авторитетов, кроме узкого круга лиц, возглавляющих этот маленький, но влиятельный теневой мир, где можно достать связи, информацию, наркотики, оружие и вообще все, на что хватит фантазии, и самое главное – денег. «Попасть внутрь можно только по знакомству или при наличии персонального приглашения» которая выдается лично в руки, и строго после одобрения внутренней службы безопасности и управляющей верхушки заведения, что автоматически делает это место неприступным замком для полиции и спецслужб. В эту подпольную тусовку только для своих как раз входили Андерсон и Шерман, и именно в Эль-Кастильо проводили большинство своих встреч до и после первого заседания. По спине Билли пробежали мурашки. «Ты уверен?» — на всякий случай спросила она. «Шерман посещает Эль-Кастильо исключительно ради рабочих встреч с клиентами, где их конфиденциальные беседы не прослушает ни полиция, ни ФБР, ни другие любопытные личности. Главный владелец не поленился вложиться и в создание собственной сети с технологией защиты уровня Пентагона. На все 200, может, 300 процентов». Я, конечно, не Нострадамус, но с логикой пока что дружу. Сегодня на этом балу сатаны будет знатный шабаш, поэтому прикинь, сколько там соберется колоритных персонажей. Билли нахмурилась. А также кто может оказаться среди них? Если Шерман сходит с ума от волнения несколько дней и этой ночью понесется в Эль-Кастильо, значит, там состоится встреча... «Особой важности. Но с кем именно?» «А если...» Билли задумчиво покрутилась на месте. «Передача денег произойдет сегодня». Тони тихо крякнул в телефоне. «Думаешь, Андерсон настолько отбитый, что рискнет сунуться в толпу, когда находится в розыске федералов?» «Я уже не знаю, что думать», выдохнула Билли и вернулась в гостиную к ноутбуку. Но это единственное место, где Роба никто не выдаст и где он сможет получить свои деньги. Мы с тобой подозревали, что Шерман передаст их ему в клубе. А такая крупная вечеринка — идеальное прикрытие для передачи. Затеряться в толпе будет проще всего именно сегодня. — И что ты предлагаешь? Караулить его с волейбольной сеткой в кустах у выхода? — Которых там, к слову, штук пять минимум. — Выходов, — уточнил Тони. «Не кустов?» «Нет уж», — пробормотала Билли, набирая в поисковике «Эль Кастильо». «Если Роб будет там, он проскользнет в клуб незаметно. Поэтому поймать его можно будет только рядом с Шерманом». Она ненадолго притихла, рассматривая яркую афишу с информацией о грядущей закрытой вечеринке года. Потом продолжила. «Тони!» «А?» «Я должна быть там». «Э-э-э... <свистка> внутри «Внутри. Прости, пожалуйста, но ты с ума сошла, Селлинджер? Жить надоело или последний страх потеряла?» «Я не собираюсь влезать ни в какие истории или привлекать внимание. В этом акульем бассейне меня интересуют только две конкретные личности. Но для начала нужно увидеть, с кем собирается встретиться Шерман. Если это Роб, его можно будет взять уже на выходе». А если не Роб, и это никак не касается дела, — Билли пожала плечами, — значит, я просто уйду? — Ага, охотно верю. Лучше скажи, Лара Крофт, как ты собираешься попасть в эту цитадель зла? Фальшивое приглашение не достать, а таких крутых связей у меня нет, в отличие от некоторых. — Нет, — резко отозвалась Билли, — ему я звонить не буду. Это даже не обсуждается, нужно придумать другой план. Притихнув, она внимательно присмотрелась к деталям афиши и внезапно сказала. «А вообще, знаешь, кажется, у меня появилась одна идея». О нет, Селлинджер, не продолжай», — взамолился Тони. «Избавь меня от подробностей». «Но я еще не начинала». «А это не нужно. Я знаю, чем все закончится. Поэтому нет, тысячу раз нет, сто тысяч раз нет. Могу даже по-испански сказать». Сначала выслушай меня, а потом хоть на португальском пой. Если твоя чудесная идея подразумевает мое участие, можешь не стараться. Слушай, я не против помогать тебе с игрой в большую охоту, но не в случае, когда поймай меня, если сможешь, превращается в подразнить тигра и сдохни. С игрой? Билли терпеливо сдержала порыв взорваться. Поверь, от этого предложения ты точно не откажешься. «Мне нравится твой оптимизм, Селлинджер, но самоубийство не входит в мой личный список дел успеть до 30. «Хьюстон, отставить панику!» «Все не так страшно, а твоя помощь будет нужна только в крайнем случае. Считай это обычной подстраховкой». «Если под подстраховкой ты понимаешь взлом их внутренней сети, то лучше найди себе другой спасательный жилет, потому что я к этой мясорубке и мизинец не поднесу». «А если я скажу?» что ты не будешь ничего взламывать и вообще никак там не засветишься. Тони на пару секунд притих. Раз не взлом, что тогда? — Назовем это твоей возможностью исполнить свою давнюю мечту. — Да что ты, Ос? хмыкнул парень. — И какую же? Билли улыбнулась и покрутилась на стуле. — Кажется, однажды ты упомянул слово «блэкаут». В телефоне повисла тишина. — Да, Тони, ты верно услышал. Ты не будешь атаковать сеть клуба. Ты обрушишь все вокруг него.